Графиня попотчевала меня виски, мы закурили и придались беседе. «Дорогой Джон», — начала она, перегнувшись ко мне через подлокотник кресла, — «вы оказали мне сегодня огромную услугу. Поверьте, я никогда этого не забуду». «Полно, ну какие пустяки! Жалею, что мне не выпала честь сразиться за вас, графиня». Я и впрямь готов был схватиться хоть с целым отрядом спаги, лишь бы доказать красавице свою любовь и преданность. Она почти не пила, а я не удержался и опрокинул четыре рюмашки, Уж больно вкусные виски попалась. Затем, расхрабрившись, я склонился к ее ручке, покоящейся на подлокотнике, и запечатлел на ней поцелуй. Дамочка не воспротивилась. Я посмотрел на нее и увидел, что она отвела глаза в сторону и улыбается. Однако странная это была улыбка. Женщина улыбалась так, словно плакала. Я ее тут же про себя так и окрестил. Графиня то ли плачет, то ли смеется. Здорово, да? Вы, мужчина, отчаянный и дерзкий а ведете себя прилично, не переходите границ. Что верно, то верно. Я хотел вместе с креслом придвинуться поближе, но оно окаянное зацепилось за ковер, так что я едва не шлепнулся и, пытаясь сохранить равновесие, опрокинул бутылку с виски. Ах, простите, графиня, пустяки. В прошлый раз такой же казус приключился с маркизом Валуа. Понятно, какой-то не будет маркиз либо граф, а от подобного конфуза никто не застрахован. Наконец, и это главное, я уселся с ней рядышком. Сердце мое колотилось бешено, того, гляди, выскочит, и никакой мундир его не удержит. От аромата жасмина, обволакивавшего графиню, першило в горле, и каждая жилка в мозгу готова была лопнуть от невыносимого напряжения. — Почему вы сбежали из форта? — спросила она, перегнувшись в кресле, так что мы почти соприкасались плечами. Увидел... Со стены одного мерзавца с трудом выдавил я из себя и пустился за ним в догонку А как вы потом попали в кафе? — Тот тип забежал туда, а я за ним. Гостеприимная хозяйка, знай, подливала мне виски, а я не отказывался, пил. Выпивка развязывает язык, делаешься разговорчивее. — Ах, как здесь жарко! Она со вздохом встала и направилась к декоративному камину. — Клянусь, такой роскошной фигуры мне не приходилось видеть. — А уж походка! Словно музыка в плавном замедленном темпе. Затем графиня села к роялю, заиграла и запела «Заслушаешься!». Профессиональные певички, что в кабаках да барах выступают, вполне могли бы у нее поучиться. Как допела она свою песню до конца, я бухнулся перед ней на колени. С радостью отдал бы жизнь за вас графиня, признался я ей без обиняков, а она, ей-богу, не вру, тихонько так погладила мою склоненную голову, От этого ее прикосновения у меня по всему телу мурашки побежали. Хотя я совсем не знаю вас, Джон, но чувствую, что вы человек смелый, решительный и вместе с тем великодушный и умный. Шляпа долой перед женщиной, способной так хорошо разбираться в людях. «Послушайте, Джон», — продолжила она, — «я хочу доверить вам свою самую сокровенную тайну». «О, какая честь для меня, графиня! Мне необходимо на кого-то опереться, а вы настоящий мужчина!» И с первого взгляда одним словом слушайте. Отец мой был дипломатом. Догадываюсь. Почему? У вас столько утонченной прелести, что вашим отцом мог быть только дипломат, говорили ей. Благодарю. А вы не только полны отваги, но и не чужды культуры. Она мне в ответ. А теперь слушайте внимательно. Мой отец стал безвинной жертвой политической интриги, которую затеяла против него испанская герцогиня Аннунциата Эрманьола. Отец доверил ей все свои секреты, а в результате ему пришлось спасаться бегством. Полагаю, вы слышали о подобных историях? А как же! Похожая беда приключилась с рыцарем-лебедем по имени Лоенгрин. Только дамочка была не испанкой, а оперной певицей. Воспользовался я случаем показать свою образованность. Похожая ситуация удивленно произнесла она и рассмеялась. Чему вы смеетесь, графиня? «Поверьте, это смех сквозь слезы», — посерьезнев ответила она. «Спасти отца?» Я могла единственным способом принять предложение графа Ля хотя ненавидела его всей душой. Ужас какой! Я недолго смогла выносить его жуткий характер. Граф замучил меня своей беспричинной ревностью и держал в заточении у себя в замке. Гнусный тип. И в один прекрасный день я сбежала. Правильно сделали. Но с тех пор живу в постоянном страхе. Он готов на все, лишь бы снова сделать меня своей рабыней. А полиция не чешется? Граф Ля важная птица. Его старший брат — министр. Ну и что? Один министр в всей стране не указчик. А младший брат мужа — префект полиции. Вот это действительно шишка. Мне приходилось сталкиваться с префектами.